Остаток дня я провел за изучением материалов, добытых в инфотеке. Вывел на монитор компьютера все кодексы и записи и поочередно сравнивал их с гримуаром Лили. Узор на его обложке был почти нечитаемым, а позолота с чернилами давно облетели. Одному всеотцу известно, через что он прошел до меня, так что опознать его было почти невозможно. Зато нашлась вменяемая классификация кодексов. Она отличалась от нынешней, где были гражданские, офицерские и императорские кодексы. При зарождении были только два вида – кодексы поддержки и боевые. Первое поколение, призванное орденом милитанта из лучших магов того времени. За ним появилось второе поколение из 50 кодексов, но почти все они погибли в первом ударе. И лишь спустя 70 лет тишины стали появляться новые кодексы, в том числе и у Российской империи и вместе с ними Первый Императорский кодекс, принесший с собой череду захватнических войн. До тех пор, пока не появлялся новый Императорский кодекс, останавливавший войну. И так столетия за столетием, пока все не пришло к хрупкому миру современности. Все это было странно и подозрительно. Императорский кодекс появлялся или точно там, где возникал колоссальная сила Альва Прорыв, или там, где нужно было уравновесить власть другого кодекса. Они были как фрагменты одного большого пазла, дополнявшие друг друга, словно подчинялись одному большому плану. Словно кто-то специально расставлял фигуры, точно в определенное время на глобальной шахматной доске. Только вот всю картину разглядеть не удавалось, как ни старайся. От сухих описаний начала болеть голова. Я убрал гримуар в тайник и глянул на часы. Хватит с меня кодексов. К тому же вечером меня ждет приятный досуг в компании Полины. Можно оставить силы для нее, сегодня мы долго не заснем. Сбросив приятную дрожь предвкушения, я поднялся с места. К черту все, пойду-ка в баню.